Глава двадцать шестая. Хочешь, расскажу, что значат эти амулеты? Лиза Богданова. Мама, мама. Вслушиваюсь в звонкий детский голосок. Вот только море слишком громко шумит и не дает сориентироваться. Быстрее, быстрее. Стремительно оборачиваюсь вокруг своей оси. Солнце ослепляет. Перед глазами лишь яркие блики пляшут. А когда мне, наконец, удается разглядеть бегущего малыша, сон, как обычно, прерывается. Медленно вдыхаю и открываю глаза. Моргая, привыкаю к правильной реальности. Ощутив чей-то горячий выдох, от неожиданности вздрагиваю. «Боже!» Замирая, признаю давление мужского тела. Он прижимается со спины и крепко стискивает рукой под грудью. Неловко ерзаю ногами, которые оказываются сплетенными с чужими ногами. Жесткие волоски вызывают резкий след мурашек по всему телу, и я вновь содрогаюсь. Содрогаюсь и застываю, опасаясь потревожить сон Чарушина. Хочу продлить момент нашего единения. Знаю ведь, что после пробуждения он обнимать не станет. Вот только затаится, я сообразила поздно. Не проходит и пара секунд, как рука Артёма ускользает, ноги выпутываются, давление тела пропадает. Он откатывается и встает с кровати. Я вздыхаю и заставляю себя тоже подняться. «Доброе утро!» — шепчу, когда наши взгляды пересекаются. По коже моментально жаркая дрожь проносится, и дело не только в том, что происходило ночью. Он так смотрит, что, помимо смущения, я резко испытываю возбуждение. А, учитывая его наготу, скрыть это получается с трудом. Чарушин ничего не отвечает, сжимая челюсти, молча проходит в ванную. Зная, как много времени он проводит в душе, ждать не остаюсь. Покидаю спальню, чтобы, как и всегда, воспользоваться общей ванной. Скидываю халат, забираюсь в кабину и, настроив воду, позволяю себе расслабиться. Вчера, едва Артем лег, меня охватило такое острое волнение, что я и о сне забыла. Некоторое время лежала и пыталась обратно уснуть, но никак не удавалось это сделать дождавшись, когда выровняется дыхание Чарушина, рискнула прижаться к нему и обнять. Он не оттолкнул, уже крепко спал, видимо, и я бы все на свете отдала, чтобы узнать, что именно ему снилось в тот момент, когда он пробормотал «люблю». Меня, естественно, прошило током. Каюсь, приняла изначально на свой счет, но когда эмоции улеглись, пришлось признать, что это было сказано в тумане сна. Вполне возможно, что никакого значения не имело. Сонька тоже болтает во сне, и по большей части все, что она выдает, не имеет никакой связи с реальностью. То с какими-то инопланетными существами сражается, то исследует Северный полюс, то рассказывает, из-за чего вымерли динозавры. А на утро, конечно же, ничего не помнит. Чарушину мог сниться кто-то из семьи, баскетбол, машины или блины с мясом. Все это он любит. Так что, с моей стороны, уж точно не стоит зацикливаться. Куда тебя отвезти? Первое, что он за сегодня спрашивает, когда мы садимся в машину. «Домой». Тихо отзываюсь я и защелкиваю ремень безопасности. Нужно переодеться перед парами. Небрежно указывая на свое платье. В таком появиться в академии не могу, какой бы свободной я ни себя не считала. Чарушин. Никак мой ответ не комментирует. Заводит двигатель и выезжает со двора. Молчание между нами затягивается. В дороге оно почему-то ощущается гнетущим и тягостным. Чувствую, что наши отношения изменились. Вышли на другой уровень. Но Артем будто специально делает вид, что все по-прежнему. Я из-за этого теряюсь. Не знаю, как себя вести. Хочешь, расскажу, что значат эти амулеты?» Выпаливаю, едва взгляд цепляется за позвякивающую под зеркалом заднего вида подвеску. Чарушин смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Нет», — глухо отсекает мой порыв. «Не интересно?» Руки на руле сжимаются, на лице играют желваки. Нет, мне не интересно. Голос звучит чересчур резко для безразличия. Эта штука тут висит только потому, что я о ней забыл. Помнил бы, давно сорвал. Больно бьет насквозь пронизывает грудь. Так сорви, подначиваюсь столь же эмоционально. Кровь не бежит по венам, оттолкается, словно кипящая смола, наполняет тело огненной тяжестью. Чирушин же агрессивно стискивает челюсти, весь у лице меняется. Еще таким злым его не видела. Хватается за подвеску и яростно дергает ее вниз. Мелкие детали, которые я когда-то с такой любовью собирала для него, с дробным грохотом разлетаются по салону. Я рвано вздыхаю. Торможу все функции, чтобы справиться с резкой вспышкой боли, но не справляюсь. Из глаз потоками выкатываются слезы. «Останови машину». Шепчу, понимая, что мне плевать, как он воспримет мои рыдания. «Нет». Лица его не вижу, но гнев в интонации улавливаю прекрасно. «Я сказала, останови машину!» Орут самой себя неожиданно. «Останови, черт возьми, свою проклятую машину, иначе я выпрыгну на ходу!» Хватаюсь за ручку и в следующую секунду слышу ужасающий виск тормозов. Машина резко останавливается, и, едва успев отстегнуть ремень, я стремительно выскакиваю на воздух. Кто-то вовсю сигналит так, что приходится закрывать уши ладонями, но я бегу, не оборачиваясь. До тротуара добираюсь через газон и там не замедляюсь. Сердце разбивается о ребра, боль не утихает, поглощает полностью. И не то, чтобы я позволяла себе плакать. Я эти рыдания попросту не в силах остановить. Утихают они сами по себе, когда меня после физического изнеможения настигает какое-то дикое безразличие ко всему миру. Не трогает даже то, что Чарушин разрывает мой телефон звонками. Не желаю знать, что ему надо. Охота послать прямиком к черту, Но я, естественно, поступаю более воспитанно. Лиза — феечка Богданова. Оставь меня в покое. Больше видеть тебя не хочу. Никогда. С никогда, безусловно, перегибаю. Неправда это. Боже мой, конечно же, неправда. И повод ведь не самый весомый, чтобы расставаться. Творили вещи и похуже. Понимаю это, но почему-то именно этот поступок Артема задевает и неимоверно ранит. Кажется, что он не просто подвеску разорвал, разодрал что-то внутри меня, какую-то энергетическую систему, и разлеталась она с точно таким же звоном. Дурак, какой же дурак. Специально ведь на зло мне? Иначе откуда такая ярость? Если бы ему действительно было все равно, на мой подарок так бы не поступил. Нет, не поступил. Дурак. Какой же дурак! Хоть бы написал что, хоть бы ответил. Нет же, прочитал, и на том все. «О, Лис!» — восклицает Соня весело, не успев толком дверь открыть, а потом улавливает мое состояние и резко меняется в лице. «Что случилось?» «Ничего». Отзываюсь осипшим голосом. С приглушенным стоном сбрасываю туфли, в которых пришлось чуть ли не половину городка пройти, и направляюсь в ванную. «Как ничего? Ты себя видела?» Не хочу видеть. «Ты меня пугаешь?» Не отстает сестра. «Да все нормально со мной, Соня. Просто с Черушином в очередной раз расстались». Изрекаю, прежде чем наклониться над умывальником и плеснуть воды, встянутое после слез лицо. «В очередной раз?» «Ну да». Подытоживаю легко. Ирунда, Убеждаю ее, с трудом сглатывая собравшуюся в горле горечь. «Поспать хочу, хорошо?» «Хорошо». Растеряно протягивает Сонька. «Ты на пары, да? Молодец, а я не пойду. Посплю, потом поработаю. Делюсь планами по дороге в комнату. Закрой дверь, пожалуйста, чтобы я не выходила уже. Пока». Захлопываю двери, проворачиваю ключ, стаскиваю вставшее ненавистным платье и заваливаюсь на кровать. Сплю нехарактерно долго, будто в кому проваливаюсь с тревожными снами. Куда же без них? Но меня ими давно не испугать. Каждый раз, когда картинка ощущается слишком болезненной, просто переворачиваюсь на другой бок и снова засыпаю. Ближе к вечеру разлепляю глаза, спокойно привожу себя в порядок, убираюсь в квартире. Около получаса болтаю по телефону с Леей, потом еще 15 минут с Сонькой, которая плюет на запрет разговоров во время работы. «Сказала же, все нормально у меня», убеждаю ее. «Убралась, поужинала, сейчас буду браться за работу». «Ну, смотри мне, а то я весь день из-за тебя на нервах. Даже Чарушину хотела набрать». «Не вздумай!» Резко выкрикиваю я, и это является самым бурным, что выдаю за вечер. «Соня, не дай бог!» Предупреждаю уже спокойнее. «Обижусь до конца жизни». «Хорошо, хорошо», — сдается сестра. «Я так и думала, что ты будешь против. Еще бы». «Ладно», — вздыхает. «Мне бежать надо, а то еще уволят. Давай, беги». Завариваю большую чашку чая, ставлю, как обычно, слева от ноута, включаю музыку, загружаю программы и настраиваюсь на долгую продуктивную работу. Сегодня я не буду думать о чарушине», — говорю себе строго. Нельзя слишком много эмоций. Завтра. Подумай о нем завтра. Но едва я включаюсь в творческий процесс, сигналит сообщением телефон. Хочу его игнорировать, приказываю себе не просматривать. Потом. Позже, когда закончу. Суммом выдыхаю и хватаю смартфон со стола. Бибанк 10 тысяч гривен, Отправитель Чарушин Аа 54:33, звездочка 34 56, 19 часов 21 минута 13 секунд, и меня второй раз за день накрывает.